Харлан Эллисон. Василиск. Эпиграф. Что было пользы проткнуть острием копья Василиска Муру несчастному? Яд мгновенно подревку разлился, в руку всосался ему. Поспешно меч обнаживший, он ее тотчас от у плеча, отделивший от тела. И, наблюдая пример своей собственной смерти ужасной,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 Кажется, она вышла замуж. Мне известно наверняка, что она изменила фамилию. Лестигов здесь теперь не любят. Мне нужно поговорить с ней, Терри. Пожалуйста. Ты должна сказать, где она живет. Не могу, Верн. Я обещала. Тогда позвони ей. У тебя есть номер ее телефона? Ты можешь с ней связаться? Да, кажется, есть. О, Верн.